— Ты, я слышал, целую службу безопасности у себя держишь. Такой человек тебе пригодится, будет тренировать молодых ребят, накачивать им мускулы. Очевидно, собеседник Вадима Александровича предложил взять чемпиона мира в собственные телохранители. — Нет, — засмеявшись, ответил Вадим Александрович. — Ты меня не так понял. Это женщина. Молодая, красивая. У нее сейчас временные трудности. Вот она и хочет устроиться на работу. Может, ты ей поможешь? Это жена моего очень близкого товарища. Ну, спасибо. Спасибо, Федор дмитрич Я на тебя всегда рассчитывал. И с окладом ты ее не обижай. Сам понимаешь, все-таки чемпионка мира. Спасибо. Он положил трубку, повернулся к Кате. моя секретарша напишет тебе адрес кивнул вадим александрович это очень известная компания у них только в службе безопасности человек 100 работает будешь работать там поначалу они тебя еще проверять будут зарплату у них солидные стабильные вовремя платят пошутил он потом помолчал немного и добавил насчет юрия не волнуйся я завтра договорюсь с врачами и положим его в больницу Пусть немного подлечится. А потом я его опять возьму куда-нибудь к себе. — Ничего, Катя, вы еще подниметесь и дачу свою обратную выкупите. Я ведь там по соседству живу. Зачем мне чужие соседи? — Спасибо. Взволнованно поднялась она, еще не подозревая, что этот звонок отныне определил ее судьбу. — Спасибо вам, Вадим Александрович. — Завтра я позвоню насчет Юры, — добавил он на прощание. — И держись молодцом. Мы еще погуляем на вашей новой даче. Она вышла из кабинета. Длинноногая секретарша быстро написала ей адрес четким и аккуратным почерком. Катерина взяла его, вышла из приемной и устало прислонилась к стене. Ей с трудом далась эта роль уверенной в себе женщины. Она посмотрела на адрес. Достала из сумочки купленный флакон духов, чудный запах вернул ее к действительности. Она упрямо сжала губы и, убрав флакон в сумочку, зашагала к выходу. Федор Дмитриевич не обманул. Он и в самом деле взял Катю инструктором по физической подготовке. Кроме многочисленной службы безопасности, в центральном офисе компании Работали около 300 мужчин, полных лысых, страдающих одышкой и многочисленными болезнями. Им хотелось получать здоровье на ходу и не отвлекаться на такие глупости, как тренажеры и физические нагрузки. И если для сотрудников службы безопасности занятия по физическому совершенствованию являлись обязательным элементом их профессиональной подготовки, что все остальные сотрудники компании редко забегали в великолепный центр, разместившийся на первом этаже. Здесь были два больших бассейна, теннисный корт, тренажеры, массажные кабинеты. Впрочем, в последних работали очень бойкие девицы, и Катя довольно быстро поняла, что массажистки оказывают услуги разного рода, вплоть до откровенно эротических. Все зависело лишь от размеров оплаты. Катя пребывала в хорошей физической форме. Поначалу сказывалось долгое отсутствие нагрузок, но постепенно она восстанавливала прежние навыки, накапливала силы. Вадим Александрович действительно помог с врачами для Юрия, определив его в очень хорошую больницу. Правда, за нее приходилось платить огромные деньги — На это уходила почти вся ее зарплата, но она не жаловалась, твердо решив помочь мужу избавиться от пагубного пристрастия к экспертному Врачи считали, что весь курс лечения продлится не менее шести месяцев, и она соглашалась с ними. Зарплата, которую ей платили в компании... Была очень неплохой даже по нынешним меркам, но, учитывая расходы на лечение Юрия, она не совсем покрывала потребности семьи. Через три месяца стало ясно, что одной зарплаты явно не хватает. Впрочем, она не стала никому жаловаться, ведь подобные деньги не снились даже многим прославленным чемпионам. А тут еще у нее начались проблемы с Никитой. Никита был нагловатый, высокий довольно красивый мужчина, которого Катя знала еще по различным сборам в те давние времена, когда легко выигрывала медаль разного достоинства.